Глава десятая «Что там за шум?» спросила Труди и стала подниматься по лестнице. Но не успела она преодолеть и двух ступенек, как Джессика схватила ее за руку. «Шум? Какой еще шум?» недоуменно воскликнула она. Страшась даже представить, что может вытворить в спальне Конор. В любом случае любопытно незваной гости наверху нечего было делать. Труди, выпитив груди, подбоченилась и возмущенно воскликнула, глядя на хозяйку дома сверху вниз. Только не притворяйся, милочка, будто ты не слышала никаких подозрительных звуков. Кто-то двигает мебель и пыхтит при этом. Пойдем проверим. Или вы там что-то прячете?» Переубеждать толстуху было бессмысленно. Она сочилась с любопытством и недоверием. джессики не оставалось ничего другого, кроме как надеяться, что конор сумеет остановить этот бульдозер. «Мне нечего прятать», — сказала она, хмыкнув, и протиснулась мимо соседки, чтобы первой войти в спальню. Коннора она застала там за странным занятием. Он озонировал воздух ее любимыми духами из флакона с распрыскивателем. — Дорогая, у нас есть таблетки активированного угля? — озабоченно спросил он у Джессики. — Я, кажется, объелся тушеной фасолью. Мне нельзя злоупотреблять этим блюдом. Меня потом весь день пучит. Если бы ты только знала, как я страдаю! Для пущей убедительности он шумно испортил воздух. Труди застыла на пороге спальни с выпученными глазами. Такого горячего приема ей, видимо, еще никогда не оказывали. Окинув Конора ошалелым взглядом, она сказала. — О, боже! Кажется, я не вовремя. — У нас гости, дорогая! — как ни в чем не бывало, промолвил Конор и поставил наконец конец флакона на туалетный столик. Труди похлопала глазами, растерянно посмотрела на Джессику и пробормотала. — Такое со всяким может случиться. Дело житейское. Меня тоже на прошлой неделе прошиб понос. Так я везде не слезала со стульчака. Пришлось потом проветривать весь дом. Джессика, покрасневшая со стыда до корней волос, не выдумала ничего лучшего, как представить ей своего супруга. «Это Конор, мой муж», — промямлила она. «Конор, это Труди, жена нашего соседа Джорджа, того самого, с которым мы познакомились, когда приехали взглянуть на этот дом. Вспомнил?» «Вообще-то его зовут Джорджо», — тяжело вздохнув, заметила толстуха. «Но вы можете называть его Джорджем, если так вам удобнее». Джессика из-под окинула взглядом комнату, из-под кровати торчал угол ее надувного матраца. — Какого дьявола? Конор засунул туда ее личное имущество. Где теперь она будет спать? Что за изуверство? Нет, этот Конор — определенный извращенец. ну ничего, он за все поплатится. — Я бы хотела выйти на балкон, — сказала Труди, прервав ее мстительные мысли. — Где он у вас? — За спиной у Конора, — холодно промолвила Джессика, прищурившись и поджав губы. Любопытная соседка вперила в Конора пронзительный взгляд своих поросячьих глазок и приторно улыбнулась. — Наверное, с балкона вам безумно приятно любоваться звездами по ночам, — наконец произнесла она. — Как это романтично! Улыбнувшись, Конор отступил в сторону, освобождая гостей проход. Она проскользнула мимо него, коснувшись плечом его руки, вышла на балкон и промолвилась наигранной восторженностью. — Очень мило. Я в восхищении. «Боже, как бы хотелось полюбоваться отсюда в полночь небосводом!» «Я рад, что вам у нас понравилось», — в тон ей сказал Коннор чувственным баритоном. Они откровенно флиртовали прямо на глазах у взбешенной Джессики, еще не смирившись с утратой своего надувного матраца, варварски испорченного Коннором в порыве своих садистских эмоций. «Тебя все еще пучит, милый!» — пропела она ангельским голоском. — Если не хочешь испортить наши гости романтическое настроение, спустись на кухню и прими таблетку, только постарайся не лопнуть. — Спасибо, милая, — смущенно потупившись, буркнул Конор. — Ты так заботлива. Пожалуй, я последую твоему совету и приму лекарство Он виновато улыбнулся Труди и поспешно ретировался. Как только стих звуков его шагов, Джессика сказала. — Не раскатывай губы на моего мужа, Труди, глаза выцарапываю Ох, какие мы, оказывается, ревнивые! Тебе повезло с ним. Он настоящий мужчина, с улыбкой воскликнула Толстуха. Вот тебе мой дружеский совет. Не обращай внимания на то, как смотрят на твоего супруга другие женщины. Просто будь с ним поласковее по ночам на вашем чудесном любовном ложе, в форме сердца. Она выразительно кивнула на кровать. Тогда у него и мысли не возникнет об измене тебе. Если, конечно, вы не сторонники свободной любви. Не будь Джессика на задании, она бы скинула на халку с балкона. Но обстоятельства вынуждали ее терпеть грязные намеки этой блудливой коровы, готовой наставить рога своему Джорджу с кем угодно. О моральных принципах самого Джорджа говорить не приходилось. Он бы с удовольствием организовал с новыми соседями маленькую вакханалию. «Я вижу, ты ревнивая», — так и не дождавшись ответа от Джессики, сказала Труди. «Что ж, этот зеленоглазый дьявол — редкий красавец, я тебя понимаю. Да ты, похоже, витаешь в облаках и не слушаешь меня. Эй, соседка, вернись на землю». Джессика тряхнула головой и растерянно спросила. «Так о чем ты говорила, Труди?» «Я задумалась о своем». пустяки ты просто не выспалась. Представляю, какой жаркой была для тебя эта ночь. Так вот, милочка, я говорила, что ты можешь не ревновать ко мне своего благоверного. Мой Джоджо тоже жуткий собственник. Он обожает меня». Она пригладила свои платиновые локоны, повела плечами и вздохнула. «Да и я тоже не позволю ему пялиться на других женщин». — Мне кажется, тебе не стоит беспокоиться, что на него кто-нибудь позарится, — насмешливо сказала Джессика. — У него такой неприступный и грозный вид. — Плохо ты знаешь женщин, — прищурившись, возразила Труди. — Они слетаются на итальянский шарм, как мухи на навоз. Это оригинальное сравнение так позабавило Джессику, что она залилась звонким смехом. Глядя на нее, Труди тоже прыснула со смеху. Но пора было закончить этот беспредметный разговор, обильно приправленный пошлостью. Джессика взяла себя в руки и серьезной миной спросила. «Надеюсь, что по роду своей деятельности ему не приходится постоянно подвергаться опасности со стороны плотоядных хищниц?» «Слава богу, нет. Он в основном работает по ночам, доставляет различные грузы. Его отец и брат живут вместе с нами». Труди подошла к стенному шкафу, бесцеремонно открыла его, окинула взглядом вещи Джессики и сказала, наморщив носик. «Милочка, нам надо прогуляться по магазинам, обновить тебе гардероб». Я сама выберу для тебя шикарное платье Одеваться так, как Труди, Джессика готова не была. Поэтому уклонилась от обсуждения нарядов и задала новый вопрос. — А как зовут брата Джорджо? Он совсем не похож на итальянца. Да и твой свекр тоже. — Брата моего мужа зовут бари Поморщившись, словно бы она съела целый лимон, ответила Труди. — У них разные матери. Мать Джорджо итальянка. Это в нее он пошел своей жгучей красотой и горячим темпераментом. «Понятно», — сказала Джессика, прикидывая, как ей лучше выудить из соседки побольше сведений о ее родне, не вызов у нее при этом подозрений. «Мой Конор тоже часто работает ночью. У него свой ломбард. Приходится проводить экспертизу, учет товара и все такое прочее. Он ворочает большими деньгами». Она умолкла, сообразив, что сболтнула лишнего. «Зачем ей надо было дразнить гусей? А вдруг труденаводчица? И пришла вовсе не для того, чтобы полюбоваться окрестностями с их балкона». а посмотреть, можно ли здесь поживиться. Труди подошла к зеркалу и стала прихорашиваться. Джессика подошла к ней и подружески взяла ее под руку. Удивительное совпадение. У нас обеих мужья работают ночью. Может быть, поэтому они такие выносливые? Она взяла со столика тюбик губной помады ярко-красного цвета и подкрасила губы. И что еще более удивительно, они оба неплохо зарабатывают. Я, во всяком случае, не жалуюсь. И ты, по-моему, тоже. Труди разразилась хохотом и воскрикнула, закатив глаза к потолку. «Я знала, что у нас окажется много общего. Джорджа мне ни в чем не отказывает. Он тратит на меня уйму денег». «Труди!» — раздался снаружи чей отклик. «Ну вот, легок на помине». Соседка хихикнула, выглянула в окно и крикнула. «Я здесь, мой пупсик!» «Что ты делаешь в чужой спальне?» — прорычал Джорджа. «Ты с другим мужчиной? Ты забыла, что я тебе вчера говорил?» Джессика подошла к окну и встала рядом с Труди. Одетый в светлый итальянский костюм и с огромной золотой цепью на шее, Джорджо приветливо помахал ей рукой, на запястье которой сверкнули золотые часы и с приторной улыбкой произнес. — Тысяча извинений, сеньора Джессика. Я не знал, что моя крошка там вместе с вами. — Да как ты посмел обвинить меня в супружеской неверности? — завизжала Труди. — Ты ведь знаешь, что я люблю только тебя. Другие мужчины меня не интересуют. «Как тебе только не стыдно постоянно напоминать мне о моих прежних ошибках!» Она расхныкалась. «Не плачь, мой пончик! Ты меня неправильно поняла!» Попытался успокоить ее Джорджа. «С меня довольна! Я устала! Все! Я ухожу жить к маме!» Завержала Труди. «Нет, этому не бывать!» – зарычал Джордж. «Послушай, милая, не желаешь ли прокатиться со мной по магазинам?» – спросил он, изменив тонну угодливой и льстивой. «Ты не шутишь?» — недоверчиво спросила Труди. — Какие могут быть шутки, любовь моя? Я хочу сделать тебе подарок. Спускайся ко мне, милая, да поживее. — Ну тогда другое дело. Я уже лечу к тебе, мой птенчик. Джордж с облегчением вздохнул. Семейный скандал был улажен. Труди улыбнулась и лукаво подмигнула Джессике. — Эта сцена ревности ему обойдется, по крайней мере, в золотой браслет с бриллиантами. — У тебя хороший вкус, — сказала Джессика. «Бриллианты! Лучшие друзья девушки! Послушай, почему бы вам с мужем не проведать нас в субботу вечером? Джорджа пожарит мясо, и я представлю тебя всем своим родственникам. Выпьем пиво или хорошего вина. В общем, повеселимся!» «Замечательная идея!» — обрадовалась Джессика. «Мы с Коннором обязательно придем!» Не веря, что ей привалила такая удача, она проводила гостю до дверей. Воображение рисовало ей успешное завершение операции после обнаружения ими доказательств во время вечеринки и триумфальное возвращение домой на свою собственную кровать. Но затворив за труде дверь, Джессика была вынуждена признать, что она вжилась в роль молодой супруги Конора и предпочла бы доиграть этот забавный спектакль. Стоило только ей вспомнить о напарнике, как она услышала его укоризненный голос. «А ведь я предупреждал тебя, что выходить из дома одной небезопасно. И оказался, как всегда, прав». «Что же ты наделала?» Едва не заскрежетав от злости зубами, она ответила. «Мы приглашены к соседям на вечеринку. Это даст нам возможность скрытно обследовать их дом и, возможно, обнаружить улики преступления. Ты же до сих пор еще ничего не добился!» «Мы здесь вовсе не для того, чтобы вступать с подозреваемыми в контакт!» рявкнул Коннор, насупив брови. Он был взбешен ее несанкционированным поступком и не считал нужным это скрывать. Если бы только он знал! Как сексуален в минуты гнева! А если бы тебе повстречался кто-нибудь из этих уголовников на узкой тропинке? Последствия подобной встречи нетрудно предсказать. Отныне я запрещаю тебе выходить без меня куда-либо даже на короткое время и не пытайся мне возражать. А теперь я должен вернуться на пост и продолжать наблюдение за объектом. С этими словами он повернулся и удалился в гостиную, выпить в грудь и чеканя шаг. У Джессики от волнения перехватило горло. Да за кого он ее принимает? «За безмолвную марионетку?» Взгляд ее упал на связку ключей от автомобиля. Она схватила их, а заодно и свою безрукавку, лежавшую на стуле вместе с ее сумочкой, и выскользнула за дверь. Дышать с этим невыносимым типом одним воздухом ей стало противно. Нервы могли сдать в любой момент, и тогда бы она его прикончила. Но даже спустя полчаса, остановившись в тихом уголке парка, Джессика чувствовала себя взвинченной. Конечно, она слегка поторопилась, приняв приглашение соседей, Но Коннор не имел права ругать ее за инициативу и строить себя большого босса. Внезапно в ее сумочке заверещал мобильник. Она радостно улыбнулась. Он раскаялся и хочет попросить у нее прощения. Она выхватила аппарат из сумочки и, раскрыв его, воскликнула. — Я слушаю. — Привет, птичка! — раздался в трубке голос Элла. — Твой шеф сказал, что ты взяла на несколько дней отпуск за свой счет. Надеюсь, с тобой ничего серьезного не приключилось? — Джессику окатила волной глубочайшего разочарования. Звонок Эллы ее совершенно не обрадовал. Надо было срочно что-то выдумать, и она сказала. — Нет, со мной все в порядке. Просто у меня накопилось множество нерешенных проблем. Таких, например, как починка автомобиля. — Как поживаешь? — Ужасно по тебе соскучился. Давай встретимся и поболтаем за чашечкой кофе. Я могу тебя проведать. Как бы ни был Элл симпатичен, встречаться с ним наедине было неосмотрительно. Она была не готова к близким отношениям с этим щеголеватым молодым человеком. Однако выпить по чашечке кофе в людном месте было можно. Поэтому Джессика согласилась встретиться с ним в одном уютном маленьком кафе. Спустя четверть часа она уже была в условленном месте. Удивленный ее спортивным видом, он спросил. «Ты совершала пробежку?» «Ничего, в конце концов, это не какой-то роскошный ресторан, сойдет и так». Эл улыбнулся и чмокнул ее в щеку. Вместо радости Джессика испытала стыд и окинула взглядом переполненное посетителями помещение. Ей показалось, что Струшенца, сидевшая за ближайшим столиком, смотрела на нее с легким укором, и она слегка покраснела. Но что ее так смущает? Ведь она же свободная женщина, а не замужняя дама, пришедшая на тайное свидание с любовником. Она вправе делать все, что ей вздумается, даже флиртовать. Они заняли свободный столик, и Эл спросил. — Почему ты так напряжена? Ты чего-то опасаешься? — Какая ерунда! Не выдумывай! Тебе показалось! — воскликнула она и деланно рассмеялась. Он сжал ее руки своими теплыми пальцами. — Я плохо спала прошлой ночью, — сдавленно сказала она, что было чистой правдой, поскольку уснуть крепким сном ей мешали эротические видения. — Ты чем-то расстроена? Поделись со мной своими тревогами! — тепло, глядя ей в глаза, промолвил Эл. Откровенничать с ним она не собиралась, а потому сказала ему полуправду. В общем-то, ничего серьезного. Отец в последнее время встревожен участившимися в городе кражами. Мэр торопит его с раскрытием этих преступлений грозится уволить отца с работы. «Мне лично все еще не верится, что кто-то осмелился обворовать средь дня самого мэра», сказал Эл. «Представляю, как взбешен этим мэр. Он чувствует себя дураком». Официантка вскоре подала им кофе. Когда она ушла, Эл пожаловался. «Я чувствую себя весьма скверно». «Почему?» — спросила Джессика, сделав глоток. «Все из-за твоей истории с покупкой дома мэра. Ты ведь показывала мне его до того, как он был официально выставлен на продажу. Мне не дает покоя мысль, что я случайно мог обмолвиться о намерении мэра продать свой дом. Или того хуже, сболтнуть лишнего об установленной в доме сигнализации. В общем, у меня возник комплекс вины перед твоим отцом». Эл взъерушил свои тщательно уложенные волосы пятерней и виновато улыбнулся. «Этот дом я показывала не одному тебе?» а многим другим желающим приобрести его», — сказала Джессика. «Все делалось официально, и никто не делал секрета из того, что в то утро мэр будет выступать в помещении местного отделения Американского легиона. Так что не забивай себе голову ерундой. Ты ведь хотел купить этот дом, чтобы твоей маме стало немного комфортнее жить, не так ли? По-моему, ты заслуживаешь похвалы, а не порицания». «Да. В моей маленькой квартире ей было не совсем уютно», — проникновенно сказал Эл, тяжело вздохнув. «Мама любит работать в саду». Это помогает ей отлечься от воспоминаний, об ушедшем от нас в прошлом году отце. В общем, ты сама все понимаешь. Жаль, что только дом опечатан. Глядя на Элла, Джессика спрашивала себя, что ей мешает полюбить этого нежного и заботливого человека? Как же ей ему помочь? Ведь он так страдает из-за того, что покупка дома мэра стала невозможной из-за ведущегося расследования ограбления. Движимая самыми добрыми побуждениями, она тихо промолвила, оглянувшись по сторонам. Возможно, все кончится. — Что ты хочешь этим сказать? — с надеждой во взгляде спросил Эл. — Полиция вышла на след воров и скоро поймают? — Извини, не могу ничего добавить. Просто поверь мне. — Хорошо, Джессика. У меня словно камень упал с сердца. Он заметно повеселел, взбодрился и приосанился. Глядя на его просветлевшее симпатичное лицо, Джессика мысленно обозвала себя дурой, упускающей свое счастье. Эл явно был бы рад вступить с ней в интимные отношения, а в дальнейшем в законный брак. Это был идеальный вариант, но только вот ей он не подходил, в чем она теперь была уверена. Позже, прощаясь с Эллом, Джессика почувствовала, что встреча с ним пошла ей на пользу. Она осознала, что проживание с Коннором ни к чему ее не обязывает. Это обыкновенная работа. Своими личными делами она займется позже, а пока и следует сосредоточиться на поимке преступников. Из размышлений ее вывел неожиданный поступок Элла. Он порывисто обнял ее и страстно поцеловал в губы. Она же думала в этот миг по странному стечению обстоятельств о губах и объятиях Конора. Эл тихо произнес, отдышавшись. «Я буду рад видеть тебя у себя дома». «Нет, я пока еще к этому не готова», — солгала ему Джессика, озираясь по сторонам. «Я понимаю», — со слепительной улыбкой сказал он. Это ее слегка насторожило. Он всегда говорил так, прощаясь с ней, что было неестественно для мужчины. Мог хотя бы разок обидеться, ноил был не таков. Он все терпел. Пока Джессика целовалась с Эллом, выйдя из кафе, Конор продолжал вести наблюдение за соседским домом, сохраняя хладнокровие. Но тревога о пропавшей напарнице лишала его душевного равновесия, как и подозрительная тишина в жилище преступников. Он поджал губы, нахмурился и вновь задался вопросом, куда подевалась безответственная дочка его шефа. Неужели она обиделась на него за резкий тон, которым он выговаривал ей за ее проступок? Но разве он был неправ, напомнив о грозящей ей со стороны злодеев опасности? Эти мерзавцы способны на любую низость. За всеми ними числились пьяные дебоши, драки, тюремные сроки. Впрочем, Джессика могла владеть приемами самообороны. этого тон -то почему-то не учел. Но все равно ей не справиться в одиночку с главарем клана Мередит. Он порвет ее на кусочки. Внезапно послышался подозрительный шум. Кто-то потихоньку отпер входную дверь, пробрался на цыпочках в прихожую и затворил за собой дверь. Конор продолжал невозмутимо смотреть в окно. Даже крыса не должна была прошмыгнуть в дом подозреваемых незамеченной. Тем не менее он произнес. «Ты не должна была брать мою машину. Она могла понадобиться мне в оперативных целях». «Я знала, что ты в любой момент можешь связаться с оперативным дежурным и попросить выслать группу наружного наблюдения», сказала с вызывающей самоуверенностью Джессика. «Тебя это не должно волновать. Я отвечаю за исход операции и попрошу впредь мне не мешать. Где ты шлялась?» «Ездила по окрестностям, пытаясь успокоить нервы. Рекомендую в другой раз принимать ледяной душ». «Этого больше не повторится», — пообещала Джессика. «Надеюсь». — сказал Коннор, стиснув зубы. Внезапно у него зазвонил сотовый телефон. «Да», — бросил он, откинув крышку аппарата. «Есть какие-то подвижки?» — спросил у него начальник полиции. «У нас был незапланированный контакт с женой Джорджа», — отрапортовал Коннор и добавил, глубоко вздохнув. «Она побывала в нашем доме». «Все это странно. Сперва Джордж, потом Труди. Я чувствую за всем этим подвох. Будьте начеку». Они что-то замышляют, эти негодяи. Не расслабляйтесь ни на минуту». Судя по голосу, босс был взволнован не на шутку. Он прочистил горло и спросил. «Надеюсь, у вас с Джессикой все нормально?» «Должен отметить, сэр, что у вас на редкость упрямая дочь», — четко произнес Конор, зная, что Джессика стоит у него за спиной. «Да, она пошла в меня. Не терпит отказов и возражений». Они поговорили еще немного, и шеф положил трубку. конор помрачнел и положил свой сотовый в карман. Начальник полиции явно заботился больше о благополучии своей любимой дочери, чем об успехе операции. Эти Нельсины большие шутники, однако. Им бы в цирке работать, а не в полиции. конор сел в кресло и скрестил ноги в лодыжках. Слава богу, что он пока еще не собирается переквалифицироваться в клоуны и не поддается на разные фокусы и трюки Джессики, в которых она поднаторела, пока росла в этой веселенькой семейке. ей не удастся сбить его с истинного пути. Служба всегда была для него превыше всего, и он останется верен своим принципам.